Глава 4. 6067 год эры двух великих. "Они, я ничего не понимаю", честно признался Бонн, всё ещё не сводя глаз с Великого Белого, стоящего напротив. "А я предупреждал, что надо ему всё рассказать", ехидно заметил Валентин. "А я предупреждала, что это мои дела". Вновь огрызнулась на белого Тиона и повернулась к Бону. Я не успела тебе всё объяснить. Давайте зайдём в дом и поговорим. Белочка, у нас тут нарисовались проблемы. Расклад такой. Мы сейчас быстренько идём домой, а когда вернёшься, всё-всё расскажешь своему другу королю. Её дом здесь. Не дожидаясь ответа Тион изорчал Бон, снова хватая девушку за руку. И она никуда не пойдёт. Ну, скажем так, это не тебе решать, малыш, спокойно ответил Белый. И уж точно не тебе, ещё больше разгорячился Бон. А ну прекратите оба, не выдержала Тиона, рассерженно топая ногой. Ведёте себя как дети, которые не могут поделить игрушку. Бон, если он здесь, то значит, дело важное. обратилась она к королю, не снижая напряжения в голосе. Тин, веди себя, пожалуйста, нормально. Зачем ты его провоцируешь? Пристажённый Белый выставил вперёд ладони, показывая, что сдаётся. Бонд чуть потупил взгляд, но извиняться не стал. Дорогая Тиона, я прибыл с официальным визитом как представитель начал уже в другом тоне Белый и запнулся. Представитель себя же, чтобы просить твоей помощи с одним важным делом. В мире, похоже, намечается какой-то кавардак. Книга времени, которая, как мы знаем и одновременно не знаем, почему слушается только тебя, а сейчас и вовсе слушаться перестала. Фонтан ведет себя как попало, а Орсон уверен, что часы начали идти быстрее. Но это, впрочем, может оказаться просто его паранойей. Поэтому, о моя любительница, от меня чужие заклинания, оба великих, одним из которых, как мы помним, являюсь я, нижайше просят тебя вернуться домой, угомонить книгу и обуздать странный ветер, который теперь рвётся из неё и разносит нам игровую. Закончил он с серьёзной миной. но потом не выдержал и добавил, вновь выдав фирменную ухмылку. «Так лучше!» Тиона закатила глаза. Валентин, в отличие от брата, вообще не умел быть строгим. Одной из самых больших загадок для нее оставалось, как такой лоботряс умудрился очаровать саму хрустальную леди. «Да, Тин, так намного лучше, спасибо!» Отвесила ему Тиона шуточный поклон. Так что случилось? Если бы я знал, то не стоял бы тут пугая твоего жениха. Я думаю, всё это как-то связано с Популей из Ряче, но доказательств нет. Так пусть Орсан сходит к нему, парировала Тиона. Он ходил, я ходил, потом снова ходил он, а потом мы оба. Но ты же знаешь старину зрячего. «Лежит на коленочках у своей Тасмин и смотрит вдаль немигающими глазами». Белый дёрнул плечами и слегка тряхнул головой. «Аж жуть берёт». Теона повернулась к Бону. «Я ненадолго. Ты даже не заметишь моего отсутствия, обещаю». «Я больше не расстанусь с тобой. Тем более не отпущу тебя одну с этим». Бон косо посмотрел на Валентина. Учтивые речи Бога явно не произвели на короля впечатления. Мы идём вместе. Если бы ты не был её выбором, то я бы, конечно, за этого тебя наказал. Но Белка очевидно к тебе привязана, поэтому у тебя временный иммунитет. Серьёзно сказал Валентин. Но пойти с нами ты всё равно не сможешь. В дом можно попасть только с разрешения обоих великих, а чёрный как раз сейчас проводит новенькие души через лунные врата. Один же я тебя пропустить тень не смогу. Значит, дождёмся рассвета. Не сдавался Бон. Бон, пожалуйста. А если что-то грозит Риату и всем вам, я клянусь, что буду осторожна. А если что-то грозит тебе, Ну, во-первых, у неё есть мы, ответила за девушку Белой. А во-вторых, как никак мы боги, понимаешь баницей. Бон, я вернусь и всё расскажу, обещаю. Теоне стыдно было признаться, но её уже вновь овладело то чувство неподдельного интереса к полной чудес и древней магии жизни, к которому она привыкла в доме и которая потеряла, вериновшей в риат. Она любила страну, в которой родилась, но так же сильно, а может, даже чуть больше. Она успела полюбить то место, куда попала случайно, по воле судьбы. Сиона подошла к Бону и нежно его поцеловала, вкладывая в поцелуй всю свою искренность и любовь. Как бы ее ни манила возможность остаться частью дома без границ навсегда, но быть с королем она хотела несоизмеримо больше. Бон притянул её к себе, крепко сжимая в объятиях и прошептал на ухо: "Если кто-то из них хоть пальцем тебя тронет, я не оставлю от этого звёздного дома и кирпича. Ты можешь не бояться, Тин не соврал. Дом без границ и правда безопасен. Я обещаю, что скоро вернусь". Тиона высвободилась из объятий Бона и повернулась к белому «Надеюсь, это не твой очередной дурацкий розыгрыш, Тин?» «Если это будет он, то нам всем сказочно повезет, Белочка!» Она встала рядом с Валентином. Бог резко дернул полу плаща, накрывая их обоих. Сквозь туман Теона в последний раз посмотрела в глаза Бону, одиноко стоявшему в растерянности на поляне перед ее домом. Бон оставил рысь на привязи у дома со стеклянной стеной и гнал стояка в замок галопом. Ночь опустилась на его страну и, казалось, заполонила его разум. Как он мог ее отпустить? Что она еще скрывала? Почему один из тех богов, кому все привыкли поклоняться, вел себя так расслабленно и фамильярно? Но еще удивительнее, почему так же себя вела с ним Теона? дерзко, смело, будто говорила со старым другом детства, с которым лазила через заборы и дразнила гусей. Вот только у неё не было озорного детства и не было таких приятелей. Когда она говорила о доме без границ, её глаза вспыхивали радостью. Бонн сжал поводья ещё крепче, пытаясь не дать разгореться ревности. Чтобы не привлекать внимания, король направил стойка по дальним улицам и пробрался в замок через ворота для слуг. Не помня себя, он бежал по коридорам и, лишь остановившись у нужной двери, на секунду задумался, что в столь поздний час очень рискованно тревожить видевшую. Но никакие рамки приличия не могли усмирить его тревогу и желание разобраться в этой истории. Король громко и нервно постучал. За дверью послышались шорохи и, как показалось Бону, проклятие. Вероника открыла дверь, собирая длинные белые волосы в свободную косу, перекинутую через плечо на грудь. Если это не дело государственной важности, я скормлю вас собакам, пробурчала она в первые секунды, не узнавая того, кто перед ней стоит. Но когда неверный свет, мерцающий в коридоре свечей, осветил обрамлённое тёмными волосами лицо короля, Вероника изменила тон. "Бон, что случилось?" спросила она с нотками страха в голосе. "Что-то с Тионой? Я пока сам не понимаю", честно признался король. "Заходи", Вероника отступила вглубь комнаты, пропуская Бона. пружинищим нервным шагом Бонн вошел в покои хрустальной леди. — Что ты знаешь про великого Белого? — не стал он тянуть с вопросом. — А он тут при чем? — растерялась Вероника. — У тебя же с ним что-то было? — Расскажи, расскажи мне все, что знаешь! — почти прокричал королик. Видящая смотрела на него остекленевшими глазами, очевидно, совершенно не понимая, что он хочет узнать и почему они вообще ведут этот странный разговор посреди ночи. Он появился возле её дома и забрал её. Понимаешь, взял и забрал. Снова, и она пошла с ним. Кто? Валентин? Да, этот твой Валентин. Начнём с того, что он не мой. Возбуждённо начала видящая. И ты можешь объяснить нормально, куда он её забрал и почему? А откуда мне знать? Уже почти орал Бонн. Внутри него начало завергаться вулкан, заливающий обжигающей лавой мысли и чувства, трансформируя их, заменяя всё хорошее на страхи, сомнения и боль. Вероника подошла к королю и взяла за плечи. Мальчик Сядь, пожалуйста, и успокойся. Пока я не пойму, что случилось, я не смогу тебе помочь. Она подтолкнула Бона к креслу и силой усадила туда короля. Выдохни, вдохни. Ты хочешь, чтобы я позвала остальных? Нет, пока не стоит, чуть более спокойно сказал Бонн. Тогда расскажи всё по порядку, пожалуйста. Мы были в старом доме Тионы, когда вдруг появился он. Начал пересказывать Бонн, опуская подробности, чтобы не тратить время зря. Сказал, что Тионе срочно нужно отправиться с ним в дом. Бормотал что-то там про книгу времени, и она согласилась. Вероника с ним она была совсем другой, как будто её подменили, я её не узнавал. Другой? Почему? После возвращения она выглядела такой потерянной, такой отстранённой, но рядом с ним всё улетучилось в один миг. Вероника опустила глаза. Ей определённо было что сказать, но она колебалась, не желая ранить короля. Наконец она решилась. Возможно, я понимаю, что она чувствовала. Я живу с этим уже много лет. О чём ты? Приподнялся с кресла Бонн. Как бы ни был прекрасен наш мир, когда ты коснулся той его грани, где каждую минуту происходят чудеса и нет предела в красоте и глубине, ты всегда будешь хотеть вернуться туда. Ты тоже была в этом их доме? ошарашенно спросил Бонн. Вероника не ответила. Её глаза застилала пелена воспоминаний и сожалений. Она начала часто моргать. но стеклянные блики, заплясавшие в зеркалах ее души, сказали больше, чем ей бы хотелось. «Если Валентин забрал ее, то точно не даст в обиду. За это ты можешь не переживать. Если Теона сказала, что вернется, а, скорее всего, она так и сказала, это значит, совсем скоро мы узнаем, что случилось». «Очень тихо, стараясь сохранить самообладание», сказала видящая. И что мне прикажешь делать? Просто сидеть и ждать? Когда в деле замешаны боги, к сожалению, люди оказываются бессильны. Вероника отвернулась к окну. "Бонна", ещё тише сказала она. "Ты всё ещё любишь девушку, которая умерла там, на поляне? Есть только два пути: принять это и отпустить её". либо попытаться полюбить ту, которой она теперь стала. Эти слова, пусть даже сказанные спокойно и тихо, пронзили Бонна словно сотня острых кинжалов. Ему было горько признавать, что Вероника права, но держать свои догадки и подозрения внутри больше было невозможно. Бонн надеялся, что это всего лишь его иллюзорные страхи, рождённые тревогой за Теоно. Но если это понимали и видели все остальные, короля мелко трясло. Он нервно тёр пальцами ладони и стучал кулаками по подлокотникам кресла, не зная, что сказать. Не выдержав, он встал и начал ходить по периметру круглого ковра. Вероника продолжала статуей стоять у окна. Напряжение в комнате достигло пика. И вдруг размеренный стук в дверь заставил Бона подскочить от неожиданности. Вероника обреченно обернулась и пошла открывать. «Видимо, у меня сегодня приемный день. Или, точнее, приемная ночь». Пробурчала она на ходу. Хрустальная леди отворила высокую тяжелую дверь. Чтобы не компрометировать ее, Бон отступил в тени. Тихий и ровный голос произнес «Все». Доброй ночи, видеще. Доброй ночи, Орсан. Мгновенно вернув себе хладнокровие, поприветствовала гостя Вероника. Я прошу вас с королём пойти со мной. Ты, вероятно, совсем одичал в своём доме. У нас у всех здесь есть имена. Не сдвинулась с места и не изменила ледяного тона Вероника. Как пожелаешь, так же невозмутимо ответил ночной гость. Баниций и ты, последуйте, пожалуйста, со мной. Тиона полагает, что вы можете быть полезны. Что значит полагает? не выдержав спросил Бон, выходя на свет. Мир на грани катастрофы, мы все пытаемся понять, что происходит. Насколько я знаю, она обещала королю вернуться, но пока у неё нет такой возможности. Поэтому она просит привести вас в дом. Однако, если ты не хочешь, обратился он к Веронике. Одной проблемой меньше. Он сделал шаг назад, собираясь уйти, но Вероника резко протянула к нему руку. "Стой", крикнула она. Великий Чёрный повиновался. В его серебряных доспехах отражались блики свечей. А длинные снежно-белые волосы, собранные в косу за спиной, были поразительно схожи с волосами самой Вероники. Тон их разговора сразу показался Бону слишком напряжённым, но сейчас он почти физически чувствовал реку ненависти, разделяющую их. Мы идём. Дай время собраться. Не хотя попросила Вероника. Я буду ждать у витражей. Много о них на слышан, хочу взглянуть, сказал чёрный и исчез. Встречаемся через 10 минут внизу. Он такой упёртый, что и правда может уйти, а Тиони сказать, что это мы не захотели идти. Строгость в её голосе сменилась паникой, она без лишних стеснений скинула халат, оставшись лишь в ночной сорочке и убежала в гардеробную. Бону не нужно было повторять дважды. Существо, которое Вероника ненавидела больше всего на свете, стояло посредине тёмного зала, делая вид, что рассматривает витражи Королевы Белании. Видящая спустилась вниз раньше короля, рассчитывая задержать великого чёрного, если Бон будет опаздывать. Меньше всего на свете ей хотелось снова видеть его, но ещё сложнее было заставить себя с ним разговаривать. Вероника остановилась в нескольких шагах от бога, даже не повернув шеву голову в её сторону, а она начала поправлять подол и бесство идеально сидящего платья, самого красивого, которое только смогла найти в неразберихе этой ночи. Снова ощутиться в доме без границ и не чувствовать себя королевой этого она себе позволить не могла. Когда Валентин её увидит, она должна быть ещё прекраснее, чем в момент, когда он её оставил. Пусть это будет началом его наказания. Силуэт Орсана будет в ней немилосердные мысли о том, как она сворачивает ему голову с этими роскошными белыми волосами, которые когда-то были объектом её жгучей зависти. Так долго она госила в себе эти эмоции, стараясь принять, что произошло между ними. Но та несправедливость, с которой великий Гари в демоновом пекле чёрный поступил с ней, в один момент вспыхнула ярким пламенем. К своему стыду, всё, о чём она могла думать, это не о том, что происходит с Тионой, а о том, как бы причинить Орсану хоть каплю той же боли, что когда-то досталась ей. И ещё раз доброй ночи, Вероника, не меняя позы, сказал Орсан. Лучше бы ты исчез. Почти неслышно пробурчала она себе под нос, а вслух сказала: и тебе. За спиной видевшейся послышались торопливые шаги, спасающие её от продолжения диалога. Я готов, прокричал на ходу Бон. Он всё ещё был в пыльной дорожной одежде, поверх которой лишь добавилась перевязь с мечом. Великий Чёрный наконец собёрнулся. За его спиной появился плащ, который заструился звёздными переливами, вбирая в себя темноту окружающего сумрака. "Подойдите ближе", скомандовал он, когда они окружили его. Орсан, крепко взявшись за полы плаща, широко махнул рукой, оборачивая всех полупрозрачной мерцающей тканью. Вероника закрыла глаза, вспоминая потрясающее чувство, рождающееся при переходе, будто тебя разделяют на мельчайшие крупинки. Ты сливаешься с потоком вечности, а потом тебя собирают вновь уже в другом мире. в мире, который на протяжении многих лет снился ей каждую ночь.